Часть 4. Потери. Глава 21. Безгранично тупой мир. Предлагаю немного погундеть. Знаешь, есть такая терапия взгляни своему страху в лицо или в глаза, неважно. Я в этой части собрала самые депрессивные мыслишки по поводу всей той философской красоты, о которой мы только что поговорили. Проверим на прочность свои фантазии. Осторожно с сарказмом. Лучше не высовывайся. В перенаселённом мире сложно сделать что-то хорошее, при этом кому-нибудь не навредив. Взять, к примеру, восстановление исторических зданий. Чтобы сохранить атмосферу, недостаточно поверх облезлых стен нанести синюю краску. Нужно укреплять конструкции, восстанавливать фактуры, обеспечивать пожарбезопасность и стойкость против паразитов. пропитывая старые балки антибактериальными лаками, нарушаешь экологичность помещений, укрепляя конструкции, вмешиваешься в целостность субстанции, что может означать потерю исторического статуса. Везде какие-то сложности и нюансы, на изучение которых могла бы уйти целая жизнь. Жизнь полна ошибок, потому что только через ошибки находятся решения. Давай лучше ничего не будем делать но подумаешь теряется немного времени из-за тупого планирования первый раз что ли тупят везде Но ты не переживай, это дело не в России и не в русских, тупит весь мир. Я не знаю про Данию, я там пока еще не жила, и не так много книжек попадается, критикующих датские градостроительные решения. Но те же Германия или США, одни из ведущих мировых стран, сталкиваются с не меньшим количеством городских проблем только под другим соусом. В России никто не экономит воду. О'кей, okay, в Германии экономят. В результате объём воды в трубах не вырабатывается, что приводит к застою. В итоге образуются вредоносные бактерии легионеллы. В случае заболевания легионеллёзом 12-процентная вероятность летального исхода. Теперь каждый третий дом вынужден складывать кучу денег в замену стояков, потому что вода там стала опасной для людей. Ты скажешь, у нас бы даже не заметили, но в России нет и отдельной статьи в городском бюджете на то, чтобы в каждой квартире из-под крана текла питьевая вода. Или вот еще, в США в каждом доме стоит измельчитель бытовых отходов. Это такой шреддер под раковиной, который рубит все пищевые остатки и отправляет их в канализацию. В России это сейчас тоже становится трендом за экологию, сокращение количества биологического мусора на 90% и все такое. Но давай-ка посмотрим, что происходит на самом деле. Остатки мусора уходят прямо в канализацию и не только привлекают крыс, но и наносят ущерб окружающей среде. Они могут спровоцировать засорение и размножение болезнетворных бактерий. Особенно это неприятно в городах, где канализационные воды смешиваются с ливневыми и отправляются на очистку общим потоком. В случае перегрузки системы эта масса выходит наружу. В Гамбурге уже существует проблема, заключающаяся в том, что крысы стали часто появляться в жилых домах. Их привлекают остатки еды из туалетов и других канализационных бассейнов. Поскольку город экономит на борьбе с вредителями в общественной канализационной системе, новые виды иммигрировавших из США крыс продолжают размножаться. А что там у нас в истории за дискотека с крысами была? Правильно, чума. в некоторых европейских странах измельчители из экологических соображений запрещены в австрии можно схлопотать уголовное дело за такую игрушку на кухне хотя может дело не в экологии Утилизация биоотходов большая статья поступлений в бюджет. И в странах, где мусор всё ещё отвозится на свалки, измельчение отходов может и меньшее зло, чем просто сбрасывание в кучу, особенно учитывая, что органические кухонные отходы всё равно часто выбрасывают в унитаз. Предварительное измельчение могло бы быть преимуществом, поскольку мелкие частицы могут лучше стекать в канализационные трубы. Но всё это пока на уровне непрекращающихся судачеств, где биологи на одной стороне, а домохозяйки на другой. В развитых странах точно так же борются с пробками посредством расширения дорог, и точно так же сжигают мусор. У меня в квартире стоит четыре ведра: био, бумага, пластик и прочее. Каково было моё удивление, когда я узнала, что город Мюнхен объединяет отходы перед утилизацией. Каждый немец производит около 600 кг бытовых отходов каждый год. По данным Евростата, Германия занимает лидирующее положение, когда речь идёт об утилизации отходов. Тем не менее, она больше сжигает мусора, чем перерабатывает старое в новое, как отмечает исследовательская компания Convoorso. Только около 16% пластика, образующегося в бытовых отходах, попадает в новые продукты. Грета, там не просто так бровки хмурит, я тебе говорю. И точно так же строят глупости. Низкие потолки, перегретое помещение, заплесневелые подвалы и совершенно нереальные цены на жилье. Некоторые многоквартирные дома до сих пор топятся углем или маслом. В погоне за экономичностью и технологичностью застройщики забывают подумать о центральной функции. Дома создаются для того, чтобы в них жить. Вспоминается история про образцовый район Ламюэт в Париже. Панели возводились безумно. без применения кранов, высокая технологичность, все дела. Этот же район впоследствии использовался нацистами как перевалочный лагерь для евреев. Архитектура идеально подходила для создания тюрьмы. Интересные законы. Закон это такая штука, которую придумали, чтобы люди могли жить в больших сообществах. Закон ограничивает и защищает одновременно, совсем как коробка Вот совпадение. Но в отличие от коробки, закон нематериален. Его придумывают и передают друг другу люди. Значит, он находится в центре бескрайнего поля интерпретации. Так что иногда он или только ограничивает, или только защищает, или ограничивает одних и защищает других. Короче, он не выполняет своих функций. Людям, несмотря на наличие законов, всё ещё очень тяжело жить друг рядом с другом. Выходит, что все эти нормы и понятия, как правильно, следует постоянно проверять на прочность. Так жизнь поступает с человеком, и будет честно, если так будет происходить со всеми человеческими продуктами. Я периодически нападаю на строительные нормы. Противопожарные разрывы между зданиями равны высоте здания, пример из немецких норм. Ну что ж, логично, чтобы огонь не перекинулся на соседнее здание. Но в центре города из-за высокой плотности можно разрыв уменьшать вдвое. То есть огонь такой, а, да, без проблем, я же уметь не буду, это же центр. В центре мы компенсируем недостаточный разрыв противопожарной сигнализацией и спринклерной системой пожаротушения. А почему нельзя делать это и на периферии? И тогда будет уютно не только в центре, или центров станет несколько. Что не так уж и плохо отразится на загруженности дорог. Словно подслушав мое возмущение, в феврале 2021 года немецкие чиновники поменяли норму в отношении отступов. Теперь она повсюду равна четырем десятом от высоты здания. Вот и не верь после такого в материальность мысли. Или, например, меня чуть-чуть удивляют водоохранные зоны. Это уже российская практика. Они охраняют водоёмы от людей или людей от воды? Предположим, что это всё-таки для безопасности рек. Есть водоёмы, которые нельзя застраивать, потому что река должна оставаться дикой, чтобы сохранить микрофлору. Ради этого минимальный отступ от реки N до любого здания 50 м. Но при этом выше по течению в неё же сбрасываются неочищенные отходы, и встаёт вопрос: а какой защите рек идёт речь? Ну хорошо, допустим, Это защита не воды, а от воды. Хрупкие берега, болотистость, высокие грунтовые воды, потопы. Но их в баню. Давай лучше держаться подальше от этих проблем. А потом, опа, весна и сюрприз. Река разлилась не на 50, а на 500 метров. И целые районы города под водой, так же, как и в прошлом и в позапрошлом году. Почему люди тогда там селятся? Почему? Может, потому что этот участок земли это всё, что у них есть, кто-то продал им эту землю, кто-то сделал безопасный отступ. Для чего? Что я предлагаю? Меня очень вдохновили нидерландские системы распределения воды. Не для кого не секрет, что у них вся страна ниже уровня моря. При этом ещё никто не отменял дожди и паводки. Давным-давно там придумали инфраструктуру мельниц. Да, мельницы у них не только для того, чтобы масло месить и муку молоть, но и для того, чтобы откачивать воду. Изначально они обслуживались вручную. В мельнице жила семья, следившая за уровнем воды, и если необходимо, разворачивавшая мельницу по ветру, чтобы начать откачку. Вода перекидывалась сначала в один канал с уровнем выше, чем в поселении, затем ещё выше, затем в залив. Сейчас всё это у них автоматизировано. Ветряки заменили дамбами и помпами, а сами мельницы стали туристической достопримечательностью. Но это всё равно борьба с водой. Несколько лет назад, избегая борьбы, они массово начали строить целые микрорайоны плавучих домов на воде. Логика простая: фундамент, как днище корабля, только бетонный, и весь дом как поплавок. Я к тому, что не обязательно оставлять эти дурацкие пустыри между строениями и природными оазисами. Это делает города безжизненными и никакие проблемы не решает. Согласна, чтобы построить такую систему, как в Голландии, тебе возможно понадобится минимум 300 лет. Но если этим сейчас не начать заниматься, то спустя 300 лет у города будут всё те же самые проблемы. В общем, законы и нормы очень важны, но если бы все им следовали, никогда не случилось бы ни Венеции, ни Сантарени, ни Метеоры, и вообще по всему миру были бы только панельки, потому что нет ничего правильнее их. про запугивание. Но мы так боимся перемен, любое движение стресс. В мире тупости постоянно кто-то начинает высовываться со своими попытками эти тупости искоренить. И чтобы оставить вещи там, где они лежат, приходится применять запугивание. Этим занимается каждый из нас. Мы все запугиваем друг друга, чтобы ничего не менялось. Хотелось бы, конечно, песчаного пляжа и арбузов у входной двери, но это же невозможно. Поэтому закрой свою коробку на ключ, желательно вместе с собой. Так летят камни во всё, что непонятно, потому что непонятное это скорее всего риск. Камень в современную архитектуру, камень в современное искусство, ещё парочку в стартапы и финансовые мутации всё это очень туманно. При оценке риска человек пользуется абстрактными правилами в своей голове, выведенными на основе какого-никакого, но всё-таки опыта. То есть уделяет внимание знакомым, но маловероятным угрозам, вместо достаточного внимания повседневным опасностям, которые могут его подстерегать. А ещё перемены это торможение. Надо же остановиться, подумать, изменить траекторию. Так что пусть всё остаётся так, как есть. Велодорожек не будет, соседи не начнут здороваться, мусор продолжит сжигать, а историческую архитектуру сносить, и вообще коробки так и останутся коробками. Зато нам хотя бы понятно, как жить в этом мире. Мы лучше будем мчаться по дороге, которую уже знаем. Ведь говорят, это дорога самая короткая. Вспоминается восточная притча про коня. Кто-то там покупал коня на рынке, и продавец просил очень высокую цену за жеребца. Покупатель. Друг мой, эта цена слишком высока для твоего жеребца. Продавец. Этот жеребец бежит очень быстро. Это самый быстрый жеребец из тех, что у меня есть. Покупатель. Значит, он быстрее остальных может убежать не туда. Покупатель. Крыша из 1990-х. Канализация. Среднему субъекту Российской Федерации наводнения обходятся в сотни миллионов рублей в год, а иногда и в миллиарды. Треть суммы уходит на восстановление инфраструктуры. Транспорт. Ущерб от пробок достигает в стране сотен миллиардов рублей. Мусор. Стандартный завод по мусоропереработке стоит в районе 20 миллиардов рублей. Но часто переработкой называется просто сжигание мусора. Сжигать ТБО, твердые бытовые отходы, невыгодно. Его теплоотдача ниже, чем у газа и угля. А также все равно остается 40% мусора, требующего повторной переработки. В России бросить тонну ТБО на полигоне стоит 500 тысяч рублей. Музыка